Но ну, тогда я провожу вас в комнату Хамбей. Внезапно поступив на службу, парочка прошла в дальнюю гостиную к Хамбей, куда их пригласил Андо. Странно, беседа прошла без проблем. Может старика Андо еще не понял, что мы слуги Набуны? Планирует ли он ловушку или же хочет наладить отношения с родом Ода для взаимодействия между ним и родом Сайто. Как бы то ни было, план по переманиванию Хамбэй не реализуется без непосредственного общения. Инутия потянула ее Сихару за рукав, сигналя взглядом подозрительно: Кто не рискует, тот не пьёт шампанского, нуте! Он подтолкнул ее, после чего они вошли в комнату. А там, в позе Сейд засидел, ожидая похожего на торговца красивый парень. Где я видел это лицо? Ты. Асаина Гамаса? Черт Авсару! Почему ты здесь? Никто и не предполагал, что Сару и завари, и Осару Есямару и, и Зоми встретятся. Ай! Ужасно! Проговорила Эйнутия, жуя приготовленную ранее еду. «Я сбежал из рода Ода, и теперь буду служить Хамбайдано. Я попрощаюсь с тем временем, когда глупая принцесса Набуна изо дня в день кидала в меня горлянку и топталась по моему лицу. Ясно. Кстати, я не Осайна Гамаса. Я торговец. ребенок рода Масуис Оми, Сару Ясимару». Еще отец зарабатывал деньги, торгуя лекарствами. Теперь же в семье пошли разговоры о самураях, и я, как старший сын, послужу Такинаки сама. Помолчи! Митакамон что ли? Митакамон, также известный как Такугава Мицукуни. Дайме 16 века часто записывались выдумки о его жизни. И какая еще торговля лекарствами? Тасаина Гамаса? Не знаю, Асай или Адзами, но ты точно ошибся. «Откуда торговцу из Оми знакомо моё лицо?» «Как я мог не знать, слухи о бесконечно причудливом Сару, Сагаре и Завари распространились даже по Оми?» «Та, это всего отговорится! Анду и Ганагами, пока сихары и Нагамасу ругались, объявил. «Торговец из Оми, Сару Йосимару Дано с тремя денежными складами на родине, а также расточительные ронины Авари, Йосихару Дано и Янутия Дано, я решил, что вы трое будете служить Хамбей. Подожди-ка, старик, ты же выбираешь кандидатов по их богатству. С самого начала он целивался на деньги. Ты выдумываешь? Да он же, дайми оми, Асайна Гамаса. Не чувствуешь, что он что-то замышляет? Как ты можешь найти такого человека? Асайна Гамаса холоднокровно рассмеялся. «Годя доказательства? Ты сам красноречиво лжешь о том, что сбежала с клана Ода. Мне кажется ли, что на самом деле Дано приказала тебе убить Хамба и Самаса Родано? Тва, придурок!» Какой еще прикос на об убийстве! Кто знает. Похоже, командование Хамбо и Сама с ее хитроумными тактиками создает проблемы на бунидано В таком случае от спешки из-за брака с родом Аса, она может прибегнуть к ужасному плану. Убийству вражеского командира. По телу Исихару невольно разошелся жар, и он направил кулак в лицо язвительно смеющегося на но тот с легкостью увернулся, и удар пришел в накипарисовую колонну. а Мой кулак! Есихаро. Успокойся. Итак, я спущусь на нижний этаж и распущу бедных ронинов. Найм без денежных и разоревшихся ронинов бессмысленен. Хамбай скоро прибудет. Анда и Ганагами, спокойно отнесясь к суете в комнате, направился в коридор. А да, если дорожите жизнями, не злите Хамбэй, иначе не знаю, что от вас останется. Его совершенно не заботило, что Сару и Сиамару, а Саина Скорее, он это приветствовал. «Ну и хитрый же старик. Мало ему взаимодействия родов Ода и Сайта, так он еще и к роду Осайи присматривается. Он решил продать хамбы самому богатому покупателю?» «Наши поиски еще не закончились, Сару?» – прошептал Нагамаса. «Он так приятно пахнет для парня, потому что одежда пропиталась благовониями, которые он зажигал большая женщин? В любом случае, он помеха амбициям на горем всеми любимого меня. Не! Неосознанно челкнул языком Йосихару. «Сару, мы же оба пришли, чтобы переманить Хамбей. Если не продолжим притворяться торговцем Азоми и Ронином Азавари, оба проиграем». «Нагомаса, я прислушаюсь к твоему плану, однако доверие хамбей завоюю я. Кстати, ты маскируешься, чтобы завоевать мины раньше Набуны? Как низко!» «Следуя своему кредо, я непременно завоюю ее девушку, и замок». «Набуна Дано тоже может обрести счастье, став моей женой, вместо того, чтобы убегать от брака, постоянно полагаясь на такого грязного Сару». Иноте, одолжи копья. Я все же закалю его. если Сихаро, перетерпи. И в разгар шумного сражения троицы рад встречи. Да будет вам известно, и я Такенака и Сигитора. Когда он вообще появился? В центре комнаты разлёгся бледнокожий высокий парень. А, чего пугаешь? И как я его не почувствовал? В какой момент он возник? Шагов не было. Такенака Ханбэй наконец показал себя. Он не сильно отличался от образа в играх эпохи Сунгоку. Приблизительный возраст не более 30 лет, но точный возраст неизвестен. Возможно, он куда моложе. Это узкое, чуть поднятое, если смотреть сбоку, похожее на лисье лицо воистину подходило полному загадока медзи. Белоснежная кожа почти просвечивала, на худое тело же было надето желтая, свободная, хлопчито-бумажная одежда. Около лежащего хамбея находился шлем с дугообразной панелью и двумя рогами. Доспех, который можно назвать отличием, тактика Такинаки Хамбе. Даже окруженные Сихару и Нагамасой, Хамбей продолжал лежать с безразличным видом: Я Сагару и Сихару. А вон там, с надетой тигриной головой, мой младший брат Инутия. Младшая сестра Инутия. Я торговец родом Асуис Оми, Сару Исимару. Однако я слышал, что Хамбе дано девушка. Ха -ха -ха -ха. Как видите, я ослепительно красивый парень хоть и немного постарше вас. Вы ошиблись, Осай Нагамас Доно. Ага. Так все было ясно с самого начала. Нагамаса заскрежетал зубами. Возможно, он хотел, пленюв своей красотой юную хамбу, и заставить ее совершить предательство, и потому лично приехал в Анакути. Однако и другой парень с досадой скрежетал зубами. Тьфу, я понял, Нагамаса! До этого ты посещал другие семьи и обманывал женщин, чтобы завоевать территории. Сару Эсимару. Я никого не обманывал. Любая девушка в моих объятиях. Не сравним меня с уродцем собой, кого казнит на месте за объятия с Набуны Дано. А ну-ка, стой! Обнимешь Набуну, убью Женщина, которую я хоть раз поцелую, отправится в рай. И ну тебе, все же одолжи копья Это финальный бой. Может, отложите свои споры Набуне?» Сонно-издевая спросил хамбей Хотя и изысканно одет, при этом довольно беззаботен. «Именно. Но прежде чем начнется разговор, встань, Хамбей! Я продолжу лежать. Если встану, устану. И такое положение полезно для внутренних органов. Почему голос этого парня как у усею красавчика в BL играх? BL. Бойс лов. Иначе говоря, Йой. Подумал Исихару. Сихару. наблюдал за ситуацией, молчаливо сидя в сейдзу в углу комнаты. Возможно, думал о новом способе переманить хамбе. Мои гости. Путь был длинным, спасибо, что прибыли в Анакути. Для начала попробуйте эти метараси данго и чай. Комбой у стола хлопнул в ладоши, и в комнату неожиданно зашла красивая горожанка, поставив сложенные горкой Данго. При наклоне головы у нее выступили волчьи ушки. Вау, какой милый волчонок! А, собаки мели и волков! Этот ребенок мой шокигами, Гоку». Шикигами? Те самые шикигами, которых, как говорят, использовал Абана Полулегендарный японский мистик, практиковавший меда. «Точно? Вы показали удивительную образованность Сагардену, раз знаете нашего основателя господина Саймая. «Нет, просто Абано Саймай популярен в будущем». А, человек из будущего, как интересно. Считается, что Мёда Старо уже на грани исчезновения. Популярна ли она в будущем?» «Очень. А почему Шикигами Гоки волчонок? Она человек или же икай? Я совсем не видел демонов». «В аварии нет юкаев и призраков». «Потому что в портовых городах аварии полно иностранцев, сердца людей захвачены деньгами и товарами». Хамбэ улыбнулся словно лисица. «А как так? Вся в этом мире делится на инь и янь. Ян есть вещь, инь относится к ки. С магической древности в Амеде используется заклятие заклинания, чтобы управлять силой ки, но сейчас сила инь перестает применяться, и сила янь начинает повсеместно преобладать. И потому это течение...» «Ослабевание Ки с приростом человечества и усиление вещи неизбежно». Ммм, Ян? Другими словами, материальное? Вероятно, так говорят в будущем. В периоде Хэйян мощь было была больше, чем в нынешнем Сангоку. Поэтому погибая, сильные люди, охваченные яростью, даже и при потере сосуда плоти с помощью заклинаний, легко оставались в этом мире некой формой. Это Онрио. Привидение умершего человека, вернувшиеся в мир живых ради мести, восстановление справедливости, или исполнение некоего проклятия. Демоны, Йокаи и привидения. Полные гнева человеческие души после смерти запросто становятся призраками, принося людям несчастье. Потому буддийские монахи-отшельники с их божественной силой, или же амедзи с их умениями, или же синтаистские священники в храмах, запечатывали привидения, всеми силами либо проклиная их, либо отправляя в рай. Йокаи и демоны изначально были людьми, Пары вещи, растения и животные становятся цукумагами. Разновидность японского духа вещь, приобретшая душу и индивидуальность, ожившая вещь и мононоки, существа куда сильнее обычных юкаев, так как это люди или реже животные, которые обратились в юкаев под действием тяготящих их чувств, ненависти, злобы, зависти, мести, ревности и тому подобного. Но в основном превращаются люди. люди с сильными желаниями обращаются озлобленными призраками но одержимые, которые при жизни были прокляты и противились власти, называются дзингай. Теперь ослабевающие киземли земли не используются, и люди, теряя имя, получают некогда магически сильное имя дзингая, кицуны, тануки, оками, неко, кума, карасу, каппа, кума, ину, демон. А родственники тех, кто получал эти имена дзингая, изгоняли их из населенных пунктов, и они были вынуждены жить в горах и на берегах рек. Кто-то из них проклинал себя, подчиняя силу зверя и живя получеловеком. Например, при «Проклятии демоном» человек принимал облик получеловека-полудемона. Как так называемые одержимые и нугами? Да, одержимые ину родны ногами Одержимые карасу, карасу-тенгу. И, несомненно, одержимым неко родные послушники хоннекодзи. А гоки, одержимые волками. К сожалению, и основателем мёда, Абоноса и Мэй, был одержим кюцуна. Говорят, что из-за выражения лица и я словно держим китсона. Получается, из-за ушек Тануки, угрожающих голову, Мацудэра Матаясу как одержимое Тануки? Это просто благоговение перед Тануки. Сколь бы и сильной не была кровь одержимого Тануки, каждое последующее поколение будет слабее. Кровь полу ослабевает каждый год из-за затухания ки земли. И сейчас те, кто сохраняет ее силу в живых людях? Аскакски и Сияма Кадзи? Разве вы сиями не Хонгандзи? Нет-нет, не Хунганзи. Все называют его Ханнекадзи, его нынешняя глава, одержимый Нека. Но в любом случае, хоть он и получеловек, его тело в этом мире все равно разрушится, от чего он умрет? но ну, те, кто под сильным проклятием за злобы, остаются проклятые после смерти и перестают быть людьми. У них нет тела, они не могут исчезнуть. Но только если ки, связанные формы под названием «проклятие водяное» не растеются. Таких называют онрё или демоны – Если при жизни в сердце человека сохранилась злоба, то он становится онрё. А если само проклятие забывалось, то демоном. Кроме того, если дух получеловека одержимый животным, то видом он походит на зверя, и это юкай. Так, Шакигами или же юкай? Можно сказать и то, и то. Тияякаси. Дух, появляющийся после кораблекрушения. В современном применении слова является приблизительным синонимом слова «юкай» или же означает «сверхъестественное явление вообще» у которых осталось проклятие, но нет тела, после заключения контракта с Амёдзи служат ему и называются Шикигами. Иначе говоря, Шикигами — финальное именование. И Им могут быть и демоны, и Онрё, и Йокай. Поэтому, ошибочно обращаясь к Шикигами, маг тут же уничтожит себя. Ранг Шикигами различен в зависимости от сила Амёдзи, если призываемый Аякаси превысит уровень сила Амёдзи, заключить контракт не получится, и наступит смерть. Выложив данго, Гоки, радостно вздернув волчь ушки, покинула комнату.